и об истории литературы. Конец примечания. Этот основной принцип присущ литературе самых разных направлений. Его находим, например, в прозе, казалось бы, не озабоченной вечной точностью. Долго, уныло, задумавший, сидел пустынник и слушал свисты ветра. Наконец встал и ушел в хижину. Яркий огонь, пылавший на очаге, освещал ее стены, почерневшие от дыму,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 Конец примечания. Так описание героя в очерке Ведали петербургский дворник начинается с изображения его жилища, затем автор переходит к изображению его костюма, пищи и так далее. Все это жилье в подворотном подвале едва помещает в себе огромную печь. Сойдите ступени шесть, остановитесь и раздуйте вокруг себя густой воздух и какие-то облачные пары.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 зельцерский кувшин, штовчик, полуштовчик, под лавкой буро-зеленоватый самовар о трех ножках, две битые бутылки с ворванью и сажей для смазки надолб. В праздник Григорий любил одеваться кучером, летом в плисовые поддевок, зимой — в щегольское полуковтание и плисовые шаровары. От тулуп накидывал на плечи.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 изменения в одном, сигналы эволюции другого. Он уже студент. Он вместо отложных воротничков носит галстук, он после лекции забегает в лавку, пираж, съесть пирожок. Молодой человек, помаленьку пользуясь жизнью, переходит во второй курс. Физиономия его принимает более серьезные выражения. Он надевает очки. Примечание Панаев и Петербургский филитонист.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 Андрей Ефимович, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Чтение всякий раз продолжается без перерыва, по нескольку часов, и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитриевич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны.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 Примечание. Белый А. Мастерство Гоголя. Исследование. Конец примечания. Детали Чехова, о которых идет речь, посторонние фабули. В начале повести «Мужики» рассказывается, что у героя они мили ноги и изменилась походка. Так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом. Факт, существенный для развития фабулы.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 Призыв Марлинского быть поскупее на подробности житейского быта. Примечание. Марлинский А. О романе Н. Полевого «Клятва при гробе Господнем». Конец примечания. Точно отражал основную тенденцию романтической прозы в изображении «Вечного мира».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 Примечание. Ремезов А. Мартин Задека. Сонник. Конец примечания. В общении героев Достоевскому важно подчеркнуть взаимодействие сознаний в сфере идей. Примечание. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Конец примечания. Он свободно перескакивает через элементарное эмпирическое правдоподобие.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 Прежде всего, в авторской речи. Как же организован предметный мир в чеховской драме, жанре, состоящем из речей персонажей, сплошь? Мир вещей в драме может быть явлен читателю двумя способами. Первый, близкий к прозе, когда обстановка, внешний облик героя, его жесты, позы, мимика даются в авторских ремарках. Второй, когда все это угадывается из самих реплик персонажей. Сорин, я схожу и все, сию минуту идет вправо и поет, во Францию два гренадера оглядывается. Раз так же вот я запел, один товарищ прокурора и говорит мне А у вас, ваше превосходительство, голос сильный. Потом подумал и прибавил, но противный, смеется и уходит. Аркадина, вечер такой славный. «Слышите, господа, поют!» Прислушивается. «Как хорошо!» Полина Андреевна. «Это на том берегу!» Пауза. Чейка, Действие первое. О том, каким голосом Сорин пропел фразу, какая погода, откуда доносятся звуки, читатель узнает из высказываний героев. Как видно уже из этих примеров, посредством реплик второй способ В драме Чехова даются сведения о предметном мире, далеко не важнейшие с точки зрения характеристики персонажа или ситуации. Общим чеховским принципом отбора явлений вечного мира подчиняется и первый способ изображения вещи в авторской ремарке. Наряду с ремарками традиционного типа, рисующими существенные стороны обстановки, гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал, появляются ремарки, Водящие предметы, жесты, действия, которые в дочеховской драматургии вообще не останавливали внимание автора и не отмечались в пьесе, как и неважные. Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню ⁇ Три сестры ⁇ действия первые. Елена Андреевна берет свою чашку и пьет, сидя на качелях. Телегин бьет по струнам и играет Ольку. Мария Васильевна что-то записывает на полях брошюры. Дядя Ваня, действие первое. Треплев, если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут ее. И вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. Поправляет дядя галстук. Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли. Чайка, действие первое. Иногда ремарки самостоятельны, часто они, как в последнем примере, тянут за собой реплику персонажа. Но это не делает ремарку целесообразной, ибо высказывание это имеет отношение к предыдущим словам Треплева, столь же косвенное, как и его жест. Домашняя подробность свободно входит во взволнованный монолог героя. Реплика может отстоять в тексте пьесы далеко от вещи ее вызвавший. В описании обстановки в четвертом действии дяди Вани есть штрих. На стене карта Африки, видимо, никому здесь не нужная. Этой картой спровоцирована знаменитая реплика Астрова в конце пьесы. Подходит к карте Африки и смотрит на нее. А должно быть в этой самой Африке теперь жарище. Страшное дело. Целесообразность детали оказывается ложной, а реплика столь же лишней, в общем движении событий, сколь и сама деталь. Детали такого типа часто обыгрываются одновременно и в ремарке, и в речах персонажей. Рассмотрим начало третьей сцены в драме лешей Войницкий, дядину, вафля, отрежь мне ветчины. Дядин, с особенным удовольствием, прекрасная ветчина, одно из волшебств тысячи одной ночи, режет. Я тебе, Жорженька, отрежу по всем правилам искусства. Бетховен и Шекспир не умели так резать. Только вот ножик тупой точит нож о нож. Желтухин, вздрагивая, «В!» «Оставь вафля!» «Я не могу этого!» Разговор о ветчине, традиционный знак ситуации. Обычный застольный разговор. Но эпизод разрастается вокруг тупого ножа начинают кипеть страсти. Эпизод освещен двойным светом. О нем говорится и в ремарках, и в репликах персонажей. Но от такого освещения смысл мотива тупого ножа с точки зрения драматургических канонов не проясняется. В чеховской драме новые принципы отбора предметов проявились еще более отчетливо, чем в прозаическом диалоге. Лишние ненужные художественные предметы разумеется, нужны и не лишние, Только их цели смысл иные, чем в канонической традиции драмы. Они не играют на ту реприку или сцену, которую сопровождают. Их цели более общие и далекие. Расставленные по всей пьесе в совокупности, эти художественные предметы создают впечатление неотобранного, целостного мира, представленного в его временно случайных, сиюминутно-индивидуальных проявлениях, вовсе не строго обязательно связанных в пьесе с какой-то конкретной мыслью или темой. Предметы в старой драме стремительные, векторы сил направлены внутрь, к единому центру. В чеховской драме господствуют силы центробежные. Направленные в противоположную сторону, они свободно разбрасывают предметы по широкому полю драмы. Поле раздвигается до необозримых пределов, границы его становятся зыбкими, мир вещей, драмы, сливается с лежащим вне ее вечным миром. 5. Диалог, массовая сцена, коммуникация вообще — часть текста по самому своему содержанию, наиболее драматизированная, больше всего связанная с вечным миром. Но какова роль предмета в частях текста, непосредственно с миром вещей не связанных? Таковым является текст, изображающий мысль, то есть жизнь духа в ее чистом виде. Это оселок, на котором проверяется предметная закалка писателя. Герои Достоевского в переломные моменты жизни духа освобождаются автором от вечного окружения и даже гнета собственной телесной оболочки – Для всех героев Достоевского наступает мгновение, когда они перестают чувствовать на себе свое тело. Это существа не бесплотные и бескровные, не призрачные, но высший подъем, крайнее напряжение духовной жизни, дают им эту освобожденность от тела, как бы сверхъестественную легкость, окрыленность, духовность плоти. Примечание. Мерешковский Д. Лев Толстой и Достоевский. Жизнь творчества. Конец примечания. Достоевский выбрасывал целый ряд звеньев, отделяющих тайные глубины души и духа от их видимого земного воплощения, освобождая их от толстой коры повседневного существования с его пошлостью, банальностью, мелким злом и добром, мелкими интересами и радостями. Примечание ⁇ Волынский А.Л. ⁇ Достоевский, конец примечания. Даже у Толстого, при всем его внимании к вечному и телесному, многие страницы текста, посвященные философским размышлениям героев, свободны от предметных указаний. Предметность или исключается совсем, или отходит в тень. У Чехова вечный мир всегда в светлом поле сознания читателя. Внимание повествователя равно распределяется между жизнью Духа и той вечной обстановкой, в которой она протекает. В палате номер шесть седьмая глава целиком посвящена философским размышлениям доктора. «О, зачем человек не бессмертен?» — думает он. «Зачем мозговые центры извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву? Обмен веществ?» Но какая трусость утешает себя этим суррогатом бессмертия? Бессознательные процессы, происходящие в природе и тому подобное. Глава эта центральная в смысловой структуре повести. Здесь нет других событий. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком. И время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором. Над книгой. Размышления доктора даны в сплошном повествовательном потоке, но в нескольких местах он остановлен. Для чего же? Ради коротких ремарок такого типа, когда бьют часы, Андрей Ефимович откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает. Я служу вредному делу, но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла. Какое значение имеет то обстоятельство, что мысли доктора о бессмертии или необходимом социальном зле приходят к нему в то время, когда он кладет под лицо руки или откидывается на спинку кресла, или что в это время бьют часы? Генчаров, мастер художественного предмета, Тоже использовал вечные детали при изображении мысли. Размышления Обломова в восьмой главе первой части романа сопровождаются такими внешними подробностями Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою, бесплодные сожаления минувшим, жгучие упреки совести язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков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 и спрятал опять голову под одеяло. Жесты движения героя — прямой результат его размышлений, их продолжения. Жест подчеркивает оттенок мысли. В примере из палаты номер шесть такой связи нет. Жест самостоятелен, уравнен в правах со всем остальным. Мир духа в чеховской прозе в каждый момент изображенной жизни не отделен от своей материальной оболочки, слится с нею. Самые сложные и острые моменты жизни духа внимания повествователя равно распределено между внутренним и внешним. Внутреннее не может быть отвлечено от внешнепредметного, причем от вещей в их непредвиденном разнообразии и сиюминутном состоянии. Толстой, как и Гончаров, подчиняет предметный мир целям изображения чувства и мысли. Нить мыслей героини в конце Анны Карениной постоянно рвется вторжением окружающих предметов. Теперь и мысль о смерти не казалась ей более так страшна и ясна, и самая смерть не представлялась более неизбежную. Теперь она упрекала себя за то унижение, до которого она спустилась. «Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему, признала себя виноватую. Зачем?»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 Филиппов Калачи. Часть седьмая, глава 28 Но читатель не ощущает разрывов, ибо предметы данные для того, чтобы оттенить сложность переживания. Они – отражение духовной жизни Анны. Это не сами вещи, но те осветы этой жизни, которые лежат на них. Все его внимание писал о Толстом Н. Страхов, устремлено на душу человеческую. У него редкие, краткие и неполные описания обстановки, костюмов, словом, всей внешней стороны жизни. Но зато нигде не упущено впечатление и влияние, производимое эту внешнюю стороною на душу людей. А главное место занимает их внутренняя жизнь, для которой внешнее служит только поводом или неполным выражением. Какие бы огромные и важные события ни происходили на сцене, ничто не отвлекает поэта, а вместе с ним и читателя от пристального вглядывания во внутренний мир отдельных лиц. Примечание. «Страхов Н. Критические статьи. Том 1. Об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. 1862-1885 годы. Конец примечания. Рассуждения чеховского профессора в скучной истории о науке, театре, литературе, чувстве личной свободы, университетском образовании, общие идеи постоянно перемежаются мыслями о лище с кашей или о горничной, говорливой и смешливой старушке, о расходах, которые не становятся меньше от того, что мы часто говорим о них и тому подобное. Мысли философского плана в повествовании – никак особо не выделены. Они идут подряд с рассуждениями бытовыми. Между прочим, это тотчас заметила современная критика и поставила в вину автору. Мысли автора записок заняты совершенными мелочами. Примечание. Николаев и Ю. Говоруха отрок Ю.Н. Очерки современной билетристики. Конец примечания. Писала Ю. Николаев. Рассказ сразу был сопоставлен со смертью Ивана Ильича Толстого. Примечания. Бурениновы. Критические очерки. Аристархов. Введенский А.И. Журнальные отголоски. Струнин Дмитрий. Выдающийся литературный тип. Конец примечания. И, в частности, именно в роли и месте мелочей критика видела разницу в способе изображения у этих писателей. Толстой отмечает, например, всякие мелочи в отношениях Ивана Ильича к окружающим, к жене, к дочери и так далее. Писал тот же критик: "И господин Чехов старается делать то же, но выходит совсем не то. У Толстого эти мелочи дают смысл всему рассказу, у господина Чехова они решительно бессмысленны и не нужны". Примечание Николаев Ю. Говоруха Отрок ЮН, очерки современной билетвистики. Конец примечания Когда Толстой прерывает течение событий для размышлений героя, то прекращается и сиюминутный контакт героя с предметным миром. На целой странице повествователь отступает от изображения его жестов, поз, перемещения в пространстве. Описание мысли у Толстого стремится к замкнутости в сфере духа. Оно устремлено к своему смысловому центру. В чеховской прозе поток мысли не стремится к непрерывности. Он дискретен, изображение мира духа постоянно перебивается знаками другого ряда – мира вещей. Забегая вперед в другой уровень художественной системы, отметим, что этот перебив логического развития мысли уничтожает устремленность мысли к своему разрешению. Каждый новый дискретный отрезок не продолжает прежнего и сам заканчивается ничем. Такое построение играет важную роль в создании адогматической модели мира с ее отсутствием конечных завершенных выводов в сфере идей. Смотри главу шестую. Изображенная мысль в Чеховской прозе всегда оправлена в вечную оболочку. Это вечное окружение самого различного свойства, оно столь же неисчерпаемо, как сам предметный мир. В деме с собачкой герой думает и мечтает об Анне Сергеевне под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок. Герой, учитель словесности, думает о своей любви, лежа на диване. Ему было неудобно лежать, он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобнее. Во второй главе дуэли Лаевский должен принять важное решение. Его размышления перебиваются двумя бытовыми эпизодами: приходом чиновника с бумагами, а потом обедом. Но и в промежутках, когда ничто не мешает, и герой не освобожден от вечности. Так, повествователь сообщает, что, думая о Петербурге, Лаевский грызет ногти. мысли о том, Что продолжает такую жизнь — это подлость и жестокость, перед которой все мелко и ничтожно. Пришли Лаевскому в голову тогда, когда он садился на диван, а у смерти мужа Надежды Федоровны он вспомнил уже лежа на диване. Далее ход его размышлений сопровождается такими аксессуарами. Придя к себе в кабинет, он минут пять ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сапоги, потом сел на диван и пробормотал. «Бежать, бежать! Выяснить отношения и бежать!» «Обвини человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо!» — убеждал он себя, лежа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги. «Любовь и ненависть не в нашей власти!» Затем он встал и, отыскав свою фуражку, отправился к своему сослуживцу Шишковскому. В рассказе «Неприятность» мысли доктора перемешаются предметными картинами, весьма разнообразными. Сначала размышления доктора прерывает веселая сценка с утятами, подавившимися кишкой. Затем в поле его зрения попадает кухарка. Далеко около забора в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей. Слышались голоса. Далее размышления доктора происходят во время приемки больных. Он вскрывает на багровой руке два гнойника, делает одной бабе операцию в глазу и тому подобное. После окончания работы, придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диване лицом к спинке, и стал думать таким образом. Доктора позвали обедать. Он съел несколько ложек щей и, вставший из-за стола, опять лег на диван. «Что же теперь делать?» — продолжал он думать. «Надо, возможно, скорее...» Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал, «А не поступить ли мне так?» «Что ж, превосходно!» — подумал он, — полезая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких золотистых карасиков. Как и глупо, думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт. Условность, выработанная в предшествующей литературе, когда ради целей более высоких герой на время вынимается из овещанного мира, Чеховым отвергается. Именно это обстоятельство в первую очередь давало возможность Одним современникам говорить, что у Чехова смешано главное и неважное, смотри главу 4 пункт 9, а другим, что у него все правдиво до иллюзии, Лев Толстой, то есть как в жизни, где в каждый момент не может быть отброшен ни один из элементов, входящих в понятие человек и его мир. Мир вещей, окружающий человека Чехова, постоянно проникает в его сознание и в моменты высшего духовного подъема, и в минуты, когда сознание угасает. Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающее и тошноту, что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянула от желудка к голове и залила глаза и уши, позеленела в глазах.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 Сказал что-то Михаил Аверьяныч, потом все исчезло, и Андрей Ефимович забылся навеки. Палата номер шесть. В мысли героя о бессмертии вторгается стадо оленей, которых он читал накануне. Баба с письмом Михаил Аверьяныч от этих видений он не освобожденный у предела. Не так изображает смерть Толстой.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 Что-то нечеловеческое. Смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Последние сверхъестественные усилия тщатны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. Князь Андрей тоже видит какие-то лица, но о них сказано подчеркнуто «общо». Только то, что они разные, говорят о чем-то. Сравните у Чехова бабы с письмом, Михаил Аверьяныч. Постепенно лица вещи все это уходит, отступает перед главным одним вопросом, и уже нет тех равнодушных, ничтожных лиц, которые тревожат душу чеховского героя даже у последней черты. И даже за чертой у Толстого посмертные картины для того же, для чего описывалась дверь, в которую входила смерть, Что это и что будет там? Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем. Куда он ушел? Где он теперь? Они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти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 Речь идет уже о теле, о той материальной оболочке, которая осталась от человека. Мысль о главном, о толстовском таинстве смерти, дана лишь намеком, ощущается в странной и страшной детали, и луна ночью освещала его. У Чехова нет такой ситуации, ради которой был бы забыт окружающий человека предметный мир. «Человек Чехова...» Не может быть выключен из этого конкретного, случайностного мира предметов ни за столом, ни в момент философского размышления или диспута, ни во время любовного объяснения, ни перед лицом смерти.